Глава третья Бывают моменты, когда время летит, мчится легкокрылой ласточкой, а бывают Когда оно заставает мухой в смоле, не движется, превращаясь в болотную топь. Солнце, скрывшее за крышами многоэтажек, расцветив небо розовым и золотым, казалось замерло. Небо горело закатом, но не темнело. Не появлялись на нем первые робкие звезды, и от этого предвкушение переплавлялось в тревожное ожидание. Но ничего, ничего. От нетерпения всегда так. Он отвернулся от окна и окинул взглядом комнату. Кровать, стул с ворохом одежды, стол, на нём ноут и стопка журналов, из-под которых выглядывал бейдж. Имя на нём написали с ошибкой. Дмитрий Лапушев. А фотография такая, что хуже только в паспорте. Под глазами чёрные круги, рассечение на брови свежее ещё не превратившиеся в тонкий шрам. И журналом, и бейджу было лет шесть. Он достал их, когда искал школьный альбом. Да так и не убрал. А, наверное, стоило. Ведь она войдёт в комнату очень скоро, а она не одобряет беспорядок. Он улыбнулся, вспомнив, как хмурила она тёмные брови, как морщила аккуратный носик пуговку. Если видела лежащий у кровати носки или брошенную на спинку стула толстовку. Да, убраться нужно обязательно, пока есть время, пока солнце не скрылось. Ноябрь. Согласие Жанни настолько окрылило Виктора, что он летел домой, не обращая внимания на заваленные снегом и нечищенные улицы, на толкучку в метро, на колючий ветер, что норовил забраться под куртку и холодил незащищённую шерфом шею. Оставшиеся пары, те, на которые он успел после посещения Следственного комитета, пронеслись как одна, и та, сокращённо, а едва прозвенел финальный звонок, Вик сорвался с места раньше всех и был таков. Он даже успел в гардероб в первой десятке и забрал одежду без дурацких очередей. Внутри Словно вспыхивало щекочущими пузырьками шампанское, каждый как маленький яркий фейерверк. Вик не испытывал подобного очень давно. Класса, наверное, с седьмого, когда он познакомился на Олимпиаде со своей первой любовью, и все эти чувства были для него в новинку. Кто же знал, что они могут вернуться, да ещё так бурлить, что даже стоять на эскалаторе Ожидая, когда он поднимется к выходу, окажется сложно. Виктор взбежал по ступенькам, едва не перепрыгивая через одну, и, оказавшись на улице, быстрым шагом двинулся к дому. Он хотел переодеться и забежать в магазин, чтобы купить Жене конфет или какую-нибудь огромную шоколадку с колотыми орешками. «Витенька, это ты?» Мама выглянула в прихожую, окинула его взглядом. С момента, как они с отцом узнали о том, что Виктор — необычный человек, а видящий, в её глазах поселилась тревога и тень вины. Просмотрели, не заметили, не отдали вовремя на обучение и из-за этого едва не потеряли сына. — Ага! — Вик улыбнулся, и мама улыбнулась в ответ. Сын целый, невредимый и даже одежда чистая. — Только спар? Сегодня без интерната и дежурств? Подтверждая его мысли, уточнила она. «А я котлеток нажарила и пюре приготовила, огурчиков достали с папой. Потом, мам, я спешу». Вик скинул кроссовки и, как был в куртке, прошёл в свою комнату. Котлетки пахли на всю квартиру до того аппетитно, что живот тут же требовательно заурчал, напомнив, что сегодня в нём побывали только кофе с утра и сосиска в тесте. Наскоро купленная перед парой и съеденная прямо перед ней в качестве обеда. Часы показывали половину седьмого, до назначенной встречи оставался ещё час. Вик провёл по скуле. На такси дорога займёт не сорок минут, а двадцать. Но шоколадка в такой график вписывалась с трудом. Желудок снова выразил своё неудовольствие сегодняшней диеты, и Вик смирился. «Лучше прийти сытым». Пусть тебе шоколадки, чем подпевать исполнителю на концерте таким оригинальным способом. «Мам!» — куртка легла на кровать. «Положи мне пюрешки и пару котлет. Я сейчас только руки помою». Когда Вик прошёл на кухню, на столе его ждали и пюре, и котлеты, и нарезанные огурчики в миске, и даже стакан томатного сока. Мама суетилась у раковины, отмывая кастрюлю. «А где папа?» «Вы же вместе ужинали?» Виктор плюхнулся на стул, потянул поближе тарелку и вонзил в котлетный бачок вилку. Запах жареного мяса стал сильнее, рот наполнился слюной. «Пошёл к Михал Санычу Она всегда произносила имя соседа именно так, съедая часть звуков, а не проговаривая каждый. «Михаил Александрович!» «А куда ты спешил, Витенька? Опять что-то с указателями?» Отцу всё ещё было сложно принять новый статус Виктора, осознать все те годы, что сын скрывал правду. Он не мог так легко произнести слова «Указатель», «Видящий», даже «Интернат» и «ФСУ», поэтому, наверное, и не обсуждал с ним эту тему. Интересовался ли вообще? Вик не знал, но был благодарен ему хотя бы за то, что тот от него не отвернулся. А мог. Такое случалось... Вспомнить хотя бы деда и все его байки, которые столько лет притворялись истиной. Хотя за те несколько месяцев, что Виктор провёл с интернатовскими, он наслушался всякого и убедился, что его поведение, тот путь, что он прошёл, скрывая свой дар, не было ошибкой в полной мере. Пусть видящие, как и указатели, не были изгоями, отщепенцами, париями, но отчуждение чувствовали. Особенно дети. «Витенька!» «Прости, мам, задумался». Вик закинул в рот огуречное колечко, раскатившееся солёно-уксусной сладостью, потом глотнул сока. Тарелка почти опустела, и в животе стало сыто и тепло. «Не, сегодня точно без указателей. На концерт пойду». Мама даже обернулась от удивления, и Вик растянул губы в улыбке. Большим любителем музыки его было не назвать, И он редко что-то слушал, совершенно не следил за тем, какие стили группы популярны. «С девушкой?» Мама, конечно, поняла, что подобные планы не появились сами собой, но её вопрос поставил Вика в тупик. «Хм...» — неопределённо протянул он, отдавая пустую тарелку и вилку. «С подругой!» — избежал от дальнейших расспросов в комнату. В конце концов, время поджимало. А ещё переодеться надо. Да и назвать Женю девушкой он пока не мог. Хотя хотел. То, что она ему понравилась, он знал давно. Понял, когда гулял с ней в сентябре, но... Но признаваться себе в этом не торопился. Сначала рядом с ней был Гриша, и их... Связь настораживала. Потом Женя стала избегать его. Это злило, и именно эта злость заставила Виктора посмотреть правде в глаза. Он хотел быть рядом с ней. Он хотел ей помочь. Такой хрупкой, потерянной и измученной. «Я пошёл!» Вик быстро посмотрелся в зеркало, поправил шарф и, не дожидаясь, пока мама ответит, захлопнул дверь и побежал вниз. У подъезда он немного пожалел о своей поспешности. Такси не успело приехать за то время, что он спускался, и пришлось стоять на первом этаже, потому что... Мёрзнуть пять минут на улице совсем не хотелось. Виктор потоптался сначала у лифтов, потом зашёл в соседнюю комнату, где жильцы оставляли коляски, велосипеды и самокаты. А ещё там висели почтовые ящики, и можно было сделать вид, что проверяешь почту, а не топчешься, как дурак, просто так. В ящике оказалось пусто. Пять минут прошли, а такси всё не ехало. Вик начал волноваться, что опоздает. Он вышел к лифтам и уже собрался отменить эту машину и вызвать следующую. Вдруг приедет быстрее. Как ему пришло уведомление, вас ожидает синий Рен. Остальное описание в пуш не поместилось. «Простите, задержался немного», — повинился водитель, когда Виктор забрался в автомобильное нутро, пахнущее бензином и освежителем ёлочкой. «Бывает, только я теперь навстречу опаздываю». «Свидание?» На небритом лице мужчины расплылась понимающая масляная улыбка. «Дам с ветерком?» Вик промолчал, отвернувшись к окну. Водитель не соврал, умудрился уложиться в пятнадцать минут и многозначительно подмигнул на прощание, вызвав вспышку раздражения. «Может, это особенность профессии такая, бесцеремонность?» Виктор проводил взглядом машину и огляделся. Потом открыл приложение карт в телефоне и сверился с тем, где он и куда ему идти. Оказалось, что такси остановилось чуточку дальше нужной ему старой католической церкви. Её острый шпиль выглядывал из-за соседнего здания, выделялся на фоне тёмно-серого неба и вызывал какой-то неясный трепет. Вик подошёл к низкому, на три ступеньки к крыльцу. Церковь наблюдала за ним глазом витражом, распахнув высокие резные створки. За ними скрывались вторые, внутренние двери, которые держали закрытыми, но когда кто-то входил или выходил, на каменные плиты падал тёплый золотистый отсвет. Он манил. Хотелось скорее окунуться в него, согреться им и согреть Женю. Люди шли мимо, срываясь в церкви. Снег падал, а Виктор стоял на улице. До концерта оставалось 15 минут, 10-5. И в груди тоскливо заныло. Фейерверки погасли, сменились тревожной темнотой, в которой красным вспыхивало. А вдруг не придет? А вдруг передумала? А вдруг. «Прости, я не на той остановке вышла!» Женя подошла со спины, и Вик вздрогнул. Услышав её тихий голос, сердце сделало кульбит и радостно забилось, разгоняя темноту. «Ничего!» — выдохнул он, глядя на неё. Неожиданное осознание того, какая она маленькая, едва ему по грудь, накатило горячей волной, пробежало по спине мурашками. «Пойдём скорее!» В церкви оказалось неожиданно тихо, хотя и очень людно. Пришедшие на концерт заняли практически все места. Лавки у сцены, пространство, где раньше стояла кафедра, а теперь рояль, оказались заполнены полностью. Вик растерянно огляделся, но Женя потянула его влево. Там, почти у двери, в тени колонны, притаилась единственная свободная скамья. Рояль и выступающего с нее, едва ли можно было рассмотреть. Зато взгляду открывался красивый белый свод. С него на цепях свисали железные лампы, в которых горели рыжим электрические свечи. «Жалко, не настоящее!» — поделился мыслями Виктор, расстегнув куртку и устроившись на жёстком деревянном сиденье. «Воск бы на голову капал!» — откликнулась Женя. Выглядела она напряжённой и встревоженной хмурила брови, кусала губы и накручивала на палец кончик розовой косы. Её светлые глаза потемнели, она, не отрываясь, смотрела на сцену, а когда вышел солист и первые звуки наполнили прохладный, пахнущий камнем, пылью и ладаном воздух, по её лицу пробежала судорога, искривившая его. «Бетховен!» — выдохнула она, и в выдохе этом было столько боли, что... Вика замутила, а музыка лилась. Виктор вслушивался в неё, и в груди зарождался незнакомый трепет. Он никогда не увлекался не то что классикой, но и более модными течениями. Когда кто-то говорил «Не знаю, как жить без наушников», он лишь скептически мыкал, но сейчас мелодия возносилась к далёким каменным сводам, дрожала бликами в высоких стрельчатых окнах, за которыми разливалась темнота холодного ноябрьского вечера, и сердце Вика возносилось и дрожало вместе с ней. Это было так неожиданно и удивительно, что походило на волшебство. Желание поделиться эмоциями, разделить их с Женей, горело на губах, но он сдерживался. В этом мире, пахнущем пылью и ладаном, было место только для музыки поэтому он позволил себе лишь сесть к ней чуточку ближе. Женя не отодвинулась, она неотрывно смотрела перед собой напряжённое и сжатое, словно пружины. И когда пианист заиграл новую мелодию со смутно знакомым мотивом, звучащим грозной поступью, она вскочила и выбежала из церкви. Дверь хлопнула, несколько человек оглянулись, магия музыки рухнула, оставив Виктора растерянным и удивлённым. Он осторожно встал и вышел, прикрыв дверь как можно тише. Ноябрь ударил по щекам холодным ветром, выбил всё тепло. Но Вик едва это почувствовал. Женя сидела прямо на ступенях, сжавшись, обхватив колени руками и... Плача? Она даже не надела шапку. Та валялась на крыльце прямо в снегу. «Женя!» «Жень!» Виктор в три шага оказался рядом, присел, постарался отвести её руки от лица, но она только согнулась сильнее. «Женя! Жень, прости, я не... я... я не хотел, Жень! Что...» Сдавленное рыдание, тихое поскуливание, то, как Женя пыталась вернуться. Сердце Вика словно раздирали крючьями, а он не знал, что делать. Из-за чего она плакала? что заставило её выбежать из церкви. Люди, проходящие мимо, кидали любопытные взгляды, и они кусались, как большие красные муравьи. — Пожалуйста! — век встал на колени, чувствуя, как ледяной камень впился в них, причиняя боль и неловко обнял Женю. — Пожалуйста, скажи, что случилось? Я обидел тебя? Может... — Нет, не ты. Ты не при... Она всхлипнула, чуть распрямилась и уткнулась лбом ему в плечо. «Ни при чем. Когда Женя сказала, что вины его здесь нет, по телу прокатилась тёплая волна облегчения. «Мне должно быть стыдно за то, что ты плачешь», — пробормотал Виктор. «Но я рад, что не из-за меня. Но из-за чего?» Женя подняла на него заплаканное лицо. Её и без того светлые глаза оказались ещё светлее из-за сосудов. Нос покраснел, но Вик только осторожно стёр с её холодных щёк слёзы. Смотреть на неё было одновременно и больно, и сладко. Сладко от того, как она близко. Можно уловить тонкий земляничный запах, не то шампуня, не то духов. От того, как доверчиво она держится в кольце его рук. От того, что её губы совсем близко. Вик сглотнул и немного отодвинулся. «Просто я вспомнила Гришу. Он...» Она зажмурилась, и слёзы снова потекли из-под ресниц. «Он умер из-за этого произведения. Она убила его, потому что он не сыграл. Не сыграл, понимаешь? Ошибся в пассаже. Там столько бемоли, и он сбился, а она...» Убила его произнёс Вик, единственное, что понял из этого монолога. И Женя снова разрыдалась, уткнувшись ему в плечо. Погладив её по волосам, Виктор осторожно отстранился. Колени ломило от холода, поясницу от боли, а Женю явно стоило отвести в тепло и напоить горячим. «Пойдём-ка!» Он потянул её за руки, помогая подняться. Потом поднял шапку, и сунул в карман куртки. «Выпьешь кофе или чая?» «Не хочу. Ничего не хочу. Я так устала. Устала от постоянной боли, устала от постоянных слёз, устала от всех этих мыслей. Они по кругу ходят и ходят. А я не хочу, понимаешь? Не хочу так». Виктор промолчал, с трудом удержав тяжкий вздох. Его план помочь Жене... Отвлечь её и как-то порадовать с треском провалился. Но отпускать её прямо сейчас, наверное, было бы опасно. Пусть сначала успокоится. «Пойдём». Он взял её за руку и повёл за собой. «Сначала согреемся, а потом я вызову тебе такси». В тёмной кофейной глубине отражался свет лампы. Вик смотрел в кружку, раздумывая, стоит ли допивать остывший американа или лучше заказать новый. Телефон лежал на столе, показывая, как такси Женя едет по городу. Маленькая жёлтая машинка ползла по оранжево-красной полосе, надолго замирала на пересечениях линий, но постепенно приближалась к цели. Минут пять, и она будет на месте. И тогда он решит, что делать — взять ещё кофе или поехать домой. Четыре, три, две, одна. Поездка завершена. Прошло ещё несколько минут, и Женя прислала сообщение. «Я дома. Спасибо». А потом и за концерт тоже. Виктор криво усмехнулся, смахнул все уведомления, но потом поднял телефон и отправил ей смайлик. Он остался непрочитанным. «Можно ещё, Американо, пожалуйста?» Парень Бористо кивнул, а Вик вернулся за столик. Домой не тянуло. Мама точно поинтересуется, как прошло свидание. В комнате ждала недоделанная лабораторная работа. Стоит только вывести компьютер из спящего режима, как придётся к ней вернуться. «Ваш кофе!» Чашка негромко звякнула о блюдце, когда бариста поставил её перед Виктором. «Спасибо!» Американо обжёг небо язык. Принёс горечь, но любимую горечь. Вик покатал её во рту, наслаждаясь и стараясь думать только о ней, а не о Жене и её словах. Она убила его, потому что он не сыграл. Вспомнились тонкие пальцы Гриши, очень длинные, изящные, а ещё вспомнились синяки на его шее. Горечь закислила, и Виктор сглотнул. Значит, Гришу убили за то, что он не сыграл произведения? Кошмар. Он снова приподнял чашку, но отпить не успел. Телефон завибрировал, и на экране высветились два уведомления. Одно от Ольги, а другое от Зашейна. Смахнув, не читая сообщения от однокурсницы, Вик открыл второе. «Если нет планов, набери. Ни приветствия, ни знаков припинания, только приказной тон. Впрочем, ничего нового для указателя. Кажется, он только командовать и умел. Иногда это всё ещё злило, но с поступлением на службу в ФСУ Многое открылось с новой стороны. Например, привычка её работников указывать не только душам путь в мир иной, но и всем остальным. Что делать? Иногда это было просто необходимо, чтобы спасти чью-то жизнь. «Чего тебе?» — ворчливо спросил Вик, когда длинные гудки в трубке сменились шумом города. «А много вариантов?» — усмехнулся в ответ Зашейн. «Вариантов и правда не то чтобы очень. «Души или души?» — Виктор усмехнулся в собственной невысказанной шутке и произнёс. «У меня сегодня не должно быть практики. Вчера ж ходили». Но в груди замерло. А вдруг Зашейн согласится и трубку положит. «Ведь можно...» «Знаешь...» — торопливо сказал он. «Я не против». Вик всё ещё не стал указателем, не чувствовал души. Всё время забывал нож, да и справляться со страхом не научился. Особенно если вместо фантома или призрака попадался переродок. Но что-то новое в нём всё-таки родилось. Чем дольше он общался с ребятами из интерната, чем больше встречал указателей, тем отчетливее понимал — это братство. А его дело очень важно. Это было так странно, так ново, после всех лет страха и почти ненависти. И иногда Виктор не верил сам себе, но продолжал упрямо цепляться за чувство сопричастности, за любопытство, за собственную незаменимость. Теперь он понимал ту гордость, с какой о своём даре Женя рассказывала в их третью встречу. То, что мог он, обычному человеку было не под силу. «Я на своём участке. Через сколько ждать?» «И на двадцать, наверное. Тогда я начну. Подгребай ко второму кварталу». Телефон пару раз дал короткие гудки и затих. Виктор опливо допил кофе и пошёл расплачиваться. Участок за Шейна находился недалеко от университета. Отсюда даже прямой трамвай ходил. Если повезёт, то получится перехватить его в самом начале обхода. Не получилось. Виктор еле успел заскочить в трамвай, Чтобы проехать еще остановку. И теперь стоял на морозе, переступая с ноги на ногу в ожидание за шейна. По прикидкам выходило, что стоять еще минут пять, не меньше, улицы тонула в безмолвии и пустоте. Лишь фонари светили проносящимся мимо машинам. Жемчужно-серое, такое низкое, что, казалось, можно рукой дотянуться неба, сыпалось снежной крошкой. В новостях говорили, что за эти дни выпала полумесячная норма осадков. Вик с содроганием ждал, когда придёт оттепель, и белое великолепие превратится в грязную кашу. Наверное, это очень походило на саму жизнь или смерть. Новорожденный снег сиял чистотой, а потом превращался в разложившееся месиво. «Давно стоишь?» Задумавшись, Виктор совсем не заметил, как подошёл за Шейн. «Ты где так тихо ходить научился?» Вместо ответа возмутился Вик. «Напугал, блин». За Шейн усмехнулся. «Раз и грызаешься, значит, не замёрз. Двигай!» И они пошли. Вик специально прислушался. «Скрепит ли снег под ботинками указателя?» Скрипел. А ещё шуршала куртка. Доносилось дыхание, позвякивало в карманах мелочь, но совсем тихо. И вообще присутствие Зашейна чувствовалось, хотя так, наверное, чувствуется присутствие рядом любого знакомого человека. «Сегодня никого больше не звал?» — спросил Вик, когда они свернули в подворотню, открытую не иначе, чем по чудесной случайности. Миновав её, они оказались во дворе колодца, Плотный сумрак в нём разгоняли две тусклые лампочки над входными дверями подъездов. Тяжёлыми, железными, красно-бурого цвета. Над двумя их не было, и разобрать цвет уже не получалось. «Никому больше факультатив не нужен», — фыркнул за Шейн, прищурился, замедлив шаг, и остановился. «А мне будто нужен», — заносчиво произнёс Вик, — но покрасневшие скулы выдавали и волнение, и стыд. Ощущение неполноценности, если не ущербности, затопило его, поднявшись от желудка до горла, встало там комом. И он кашлянул. Зашейн кинул на Вика косой взгляд, скривил губы, выражая отношение к этому протесту, и произнес. — Сосредоточься! Здесь рядом... — Переродок? «Фантомы!» Щека указателя дёрнулась, но голос прозвучал на удивление спокойно. Виктор даже позавидовал его выдержке. «Ты должен сказать мне, сколько их и где они». «Прямо где именно?» Воодушевление, посетившее Вика в кофейне, почти испарилось. Почему-то он думал, что они пойдут охотиться на монстров. Хотя, если вспомнить, практики с переродившимися встречались нечасто. Выбирали для них кого-то не сильно прыткого и кровожадного. Вроде толстячка с прошлого раза. А самостоятельное уничтожение души стажером разрешалось только для призраков и фантомов. Хотя бы направление. Зашейн поморщился и достал из кармана пачку сигарет. Выглядел он до обидного расслабленным, будто бы не на дежурство вышел, а на прогулку и никуда не торопился. Вик переступил с ноги на ногу, потёр щеку. В интернате говорили про пять путей восприятия, которые совпадали с пятью органами чувств. Призраков, фантомов и монстров можно было увидеть, услышать, унюхать, ощутить кожей или на вкус. На последнее встречалось крайне редко. Большинство указателей видели, а кто-то, как Женя, осязал. Видеть — у Виктора не получалось, разве что, когда душа появлялась прямо перед ним, и можно было сразу понять, отчего человек умер. Застрелили, зарезали, сбила машина. Поэтому он закрыл глаза, чтобы не отвлекаться, и сосредоточился. Мир погас, исчезли сизо-серые дома с золотыми глазками окон. Остались лишь холод, тихое поскрипывание снега под ботинками — до запах сигаретного дыма. Вик старался дышать глубоко и ровно. Пытался почувствовать хоть что-то необычное: аромат, вкус, касание, звук. Но ничего не приходило. Нос замерз, а шарф колол вспотевшую от стараний шею. Во рту ощущался слабый кофейный привкус. Где-то прозвенел колокольчик трамвая и больше ничего. Не получается! — наконец, — сказал Виктор и повернулся к Зашейну. Тот затянулся, потом выдохнул. — Ладно, упростим. — Вон там! — он указал на дом по левую руку. — Фантом! — прищурился и добавил. — Четвёртый этаж! Вик проследил за жестом. Дом тонул в тенях. Лампочка над крыльцом не горела. На четвёртом этаже светилось всего два окошка. Остальные выглядели безжизненными, но даже выгляни фантом в любое, с такого расстояния понять, живой там человек или нет, не получится. «Они далеко?» — указатель усмехнулся. «Не отмазывайся, нормально». Вик снова посмотрел на дом, пробежался глазами по окнам. «Будь здесь Женя, она бы уже нашла и этого фантома, и всех остальных, и никаких подсказок ей бы не потребовалось». Это злило. Злило собственное бессилие. Злило невозможность быть даже не лучшим, но хотя бы средним, нормальным. Пусть и нормальным видящим. Не чувствую. Признаваться не хотелось, но делать вид, что всё под контролем, уже не получалось. Виктор Искаса взглянул на Зашейна. «Ничего, пусто». «А того толстого на красном треугольнике ты нашел или Женька?» «Женя, конечно». Указатель вздохнул, кинул бычок в снег и наступил на него. Вик мысленно поморщился. Сложно ему до урна дойти. Но промолчал. «И ты вообще ничего не чувствовал?» «Вообще». «Прям совсем?» Продолжал допытываться за Шейн, и Виктор разозлился. «Да ты издеваешься, что ли?» — рыкнул он. «Сказал же!» Вопреки обыкновению, указатель на эту вспышку никак не отреагировал. Достал из кармана зажигалку и сигареты, покрутил в пальцах, поморщился и снова убрал. «Да не бесись», — примиряюще произнёс он. «Я понять пытаюсь, как тебя научить. Если ты не чувствуешь души, один работать не сможешь, это слишком опасно». Переродки могут притаиться где угодно. И хорошо ещё, если это окажется тупая гадина. А может быть и хитрая тварь. Век затаил дыхание, а Зашен продолжал. Из тех, что сохраняют разум, часть воспоминаний или обретают силу, убивая. Вик понимал, о чём он говорит. В интернате им рассказывали о тех переродившихся, что становились сильнее с каждой новой загубленной жизнью. Их посмертные метки — начинали светиться. Они делались быстрее, физически сильнее, и чем дольше жили, тем сложнее их было убить. Среди юных видящих даже байки и страшилки ходили о таких душах. Вот только ученики их в жизни не встречали, а вигда. Горло сжало спазмом, когда он вспомнил синие глаза и синие же, сияющие ровным светом следы удушения на горле Гриши. Вик будто бы провалился в один из своих кошмаров. Вокруг темно, холодно, а перед глазами стоит образ чёрного полупризрака-полумонстра. Сердце зачастило, воздух в лёгких закончился, и Виктору показалось, что он умирает. Задыхается посреди чёрного ничто, не в силах ни вдохнуть, ни выдохнуть. Будто кто-то засунул его в пакет, и теперь откачивает оттуда кислород, превращая этот пакет в вакуум. Паника почти поглотила сознание, когда рядом вспыхнуло и ровным светом засияло что-то тёплое, золотисто-живое, пахнущее карамелью. Или сначала Вик почувствовал аромат, а потом увидел свет. Неважно. Всем своим существом он потянулся к золотому пламени и очнулся. Вик! Эй! Вик, ты меня слышишь вообще? Когда за шеей волновался, то голос его грубел, пряча тревогу. Слышу, прохрипел Виктор, дыхание постепенно выравнивалось. Сердце больше не пыталось выпрыгнуть через горло, а золотистое и живое растаяло. Карамельный аромат смешивался с сигаретным дымом. Ты как-то побледнел! Указатель вглядывался в лицо Вика так, словно видел впервые. А потом задыхаться начал. Кошмар вспомнил. По всему выходило, что в сознании удалось остаться лишь чудом. Это открытие заставило Виктора поюжиться. «И часто с тобой так?» Вик промолчал, но за шеей продолжал сверлить его взглядом, поэтому пришлось сказать. «Бывает». «Обычно ночью». «Понятно». Какие выводы крыли за этим словом, Вик гадать не стал. Но на него неожиданно навалилась такая лютая усталость, что он покачнулся и, наверное, сел бы в снег, если бы не представил, что тогда подумает за Шейн. «Ладно, пошли домой. Продуктивной практики у нас с тобой сегодня не выйдет. А как же дежурство?» — Да я выходной. Решил тобой заняться. И, упреждая вопрос, добавил. — На добровольных началах. Вик приподнял брови, но комментировать это не стал. Благодарить, впрочем, тоже. Летел за днём, ноябрь подходил к концу. Выпавший в начале месяца снег сначала превратился в чёрно-бурую слякоть, а потом исчез, обнажив асфальт и плитку. Мороз высушил их, и теперь проблема была не в промокающих ботинках, а во вьющейся серовато-жёлтой пыли. Ветер гнал её по дорогам и тротуарам, мешая с более крупным мусором, окурками, пакетами. Листьями. Виктор отвернулся от окна, тихонько, чтобы не разозлить преподавателя, вздохнул. До конца пары оставалось минут пятнадцать. Проверочную работу он уже сдал, и теперь просто сидел и скучал. Телефон отобрали, поэтому из-за развлечений только и оставалось, что глазеть по сторонам. На одногруппников или в окно. Что первое, что второе, наводило тоску. Кто-то Лихорадочно строчил ответы, кто-то зевал, кто-то складывал бумажные самолётики, а кто-то сидел, устремив стеклянный взгляд к серому небу. Облака размазались по нему плотным слоем, скрыли нежную синеву, но небелеющий глаз солнца, бесстрастно наблюдающий за грязным городом. Такую погоду век не любил, ни осенняя, ни зимняя. Уж точно не летняя и не весенняя она наводила тоску, походила на ловушку, время в которой остановилась. А значит, и выбраться из неё нельзя. Он вновь посмотрел в окно, но там ничего не изменилось, что только подтверждало мысли о ловушке. «Интересно, как там Женя?» Утром она написала, что пара у неё допоздна в другом корпусе, и в интернет она сегодня не поедет. Это беспокоило. Женя пропускала много занятий по теории, не занималась с инструктором по оружию, являлась только на практике, а их за последние три недели выдалось ни одной. «Такое бывает», — объясняла Ирина Петровна. «Мы не знаем, почему, но случаются недели, а то и месяцы затишья, когда переродки не появляются, лишь фантомы и призраки». Зашей называл это время «золотым». И Виктор думал, что с ним согласится любой человек с даром видящего, неважно, служил он указателем или нет. Но не Женя. Она, кажется, только о переродившихся и думала, даже спрашивала пару раз, будет ли практика. Однажды Вик, заглянув к ней в аудиторию перед парой, нашел её разглядывающий нож. На бледном, осунувшемся лице застыло такое выражение, что у Виктора зазосало под ложечкой. Наверное, так мог бы смотреть на орудие убийства какой-нибудь помешавшийся маньяк. И всё-таки она соглашалась гулять. Трижды они ходили в кофейню. Вик благоразумно не возвращался к той, где стояла фортепиано. Один раз, тогда ещё лежал снег, просто бродили по парку. Она отвечала на сообщение, плевать, что односложно. Она перестала его избегать, и это внушало уверенность в том, что всё будет хорошо. «Дописывайте до точки и сдавайте», разнёсся по кабинету голос преподавателя. Вообще это было странно, писать на листочках, когда больше половины группы пользовались для конспектов планшетами и ноутбуками. Но преподы на то и преподы, не все из них относились к адептам прогресса. Некоторые особенно по гуманитарным дисциплинам, кривились, когда и видели студента с планшетом и стилусом. Сам Вик носил с собой и планшет, и тетрадь на кольцах, а Женя питала необъяснимую любовь к текстовыделителям, поэтому пользовалась только бумажными носителями. — Чего улыбишься? — прошепел Андрей, когда преподавательница отошла от их стола, унося с собой исписанные листы. — Нельзя, что ли? Вопросом ответил ему Вик и улыбнулся ещё шире. Но уже не из-за тёплых воспоминаний о смешной Жениной привычке, а чтобы позлить одногруппника. Придурок. Да брось. Он легонько толкнул Андрея локтем в бок. Всё нормально будет. Наберёшь ты проходной бал. Легко тебе говорить. Ты ж теперь привилегированный. Вик приподнял бровь. Конечно, никто в группе не оставил без внимания тот факт, что он оказался видящим. Сначала шарахались и шептались, а потом как-то привыкли, и общение стало таким же, каким и было, во всяком случае, на первый взгляд. «Ничего себе словечко знаешь!» Скрыть неприятное удивление получилось без труда. Развеневший звонок позволил избежать продолжения разговора, но осадочек остался. Вик смахнул в рюкзак свои вещи, забрал у преподавателя телефон, И вышел из аудитории, ни с кем не прощаясь. В груди крохотными угольками жглась обида. Он так боялся, что станет изгоем, потому что дар опасен, а оказалось, кто-то ему еще и завидовал. Привилегированный. Да это смешно. Нашли привилегию. Рисковать собственной жизнью, а не жизнью, так здоровьем. Век не видел ни одного указателя без храмов. Их руки, плечи. Иногда и лица несли на себе следы такой привилегии. И что же здесь хорошего? Яростные мысли раздули угольки, превратили их в костёр. И Виктор едва не развернулся назад, чтобы высказать Андрею всё, что он думает. Остановила его мысль о том, что это ни к чему не приведёт. Все знали, чем занимаются указатели. Знали, что это опасно. Но если это для кого-то было пустым звуком, то... Вик тут бессилен. Он достал телефон, зашёл в мессенджер и написал Жене. «Поедешь сегодня на занятия?» «Не знаю. Ты пропустила прошлое. Зашейн злится». Если первое сообщение Женя прислала быстро, Виктор и пяти шагов не сделал, то сейчас она молчала целых шесть минут. Он успел спуститься в столовую, взять кофе и устроиться за угловым столиком в конце зала, рядом с окном. Весной это было популярное место. За стеклом зеленели деревья, пушилась всевозможными цветами клумба. Но поздней осенью и зимой студенты его не жаловали. От окна тянуло холодом, а иногда ещё и пахло хлоркой. Так работники столовой боролись с плесенью в углу. Сегодня Виктору повезло. Ароматы ничем не отличались от обычных. Выпечка, тушёное мясо с картофелем на первое. Курники на перекус, компот из груши и яблок, кофе и чай с лимоном. Всё стандартно. «Плевать мне на Дениса», — завибрировал телефон. Вик вздохнул и набрал. «После четвёртой пары жду 10 минут у гардероба, не придёшь, поеду один». Подумал немного и добавил смайлик. Женя в ответ прислала сухое «Окей». Конечно, Вик ждал, что она придёт. Не мог не ждать. И поэтому просидел на диванчике в обнимку с курткой не 10 и даже не 15 минут, все 20, до упора, до риска опоздать к началу занятий. Мимо проходили другие студенты, преподаватели, все они спешили по делам, и мне было до него никакого дела. А Женя не пришла. Вик поплотнее натянул капюшон и выглянул в окно. Автобус ехал сквозь сгущающиеся сумерки. Город сопротивлялся им иллюминацией и фонарями, но проигрывал. Скоро день окончательно погаснет, и темнота выберется из подъездов и подворотен, а вместе с ней выберутся и страхи. Зимняя тьма стала для Виктора продолжением ночных кошмаров, и теперь он боялся повторения того приступа, что настиг его в ноябре. Даже фонарик перестал забывать и таскал с собой запасной. Один в кармане куртки, один в рюкзаке, рядом с ксивой видящего и ножом. Вик вздохнул. Боевое оружие всё ещё оставалось для него сложной темой. Оно пугало? Видящих в интернате учили обращаться с ножами уже с десяти лет. И Виктор видел, как ловок за шейн, как умела Ирина Петровна, да что там, интернатная мелкота, с которой он пересекался на практиках, и та могла заткнуть его за пояс. А Вик смотрел на тусклое лезвие и думал только о том, что оно создано отнимать жизнь, пусть даже такую странную, какая ещё оставалась у душ. Автобус подскочил не то на краю Рытвины, не то на лежачем полицейском. И Вик стукнул со лбом о стекло. Потерев ушиб, он глянул на табло с бегущей строкой, там уже загорелась оранжевая надпись «Улица Вербещанского». «Значит...» на следующей остановке выходить. Виктор поднялся, всё ещё морщась от лёгкой боли, и двинулся к дверям. Телефон молчал. Женя так ничего и не написала. Фонарь на остановке не горел, но это полбеды, не работало освещение и дальше в крохотном парке, за которым и располагался интернат. Вик поёжился, автобус обдал его облаком выхлопных газов Поехал дальше, а темнота подступила ближе. Это было даже странно. В городе с его сотнями машинных фар, освещенных окон, билбордов и улиц, абсолютная тьма, тьма из кошмаров. Просто не могла появиться, но Виктору хватало и такой, клочковато-серой, размывающей реальность. Он сжал вспотевший ладонью фонарик в кармане, но включать его не стал. Хотел научиться справляться с эмоциями, а не идти у них на поводу. Каждый шаг по промёрзшему асфальту глухим эхом отдавался в груди. Руки начали подрагивать, а по спине заструился пот. Остановка и улица, по которой иногда проезжали авто, остались позади. Теперь тени обступали Виктора со всех сторон, насмешливо щёрились из кустов, и пульс зачастил когда это случилось с ним. Ведь он никогда не боялся темноты. Даже когда увидел в ней монстров, он не боялся. Хренов за Шейн, все из-за него. С той вылазки в ноябре кошмары просочились из снов в сознание, и справляться с ними становилось все сложнее. Где-то скрипнула ветка, и век оглянулся, но парк оставался пуст. Сжав зубы, Он ускорил шаг и расслабился, только когда впереди показалась улица, а за ней кованые ворота интерната и кленовая аллея. Все фонари, на которой, по счастью, ярко сияли белым, с полупрозрачным ореолом светом. В интернате оказалось на удивление тихо. Виктор прошел вестибюль, поздоровавший с охранником дядей Ваней, пожилым, бойким мужчиной с неизменной книжечкой кроссвордов. Миновал пустой коридор с фотографиями выпускников на стенах и зашёл в спортивный зал. Он же зал для тренировок с оружием. Здесь тишины не было. Видящие разминались, а инструктор, она же учитель физкультуры, подбадривала их ритмичными хлопками. И раз — хлоп, и два — хлоп. Виктор кивнул ей. Чуть виновато улыбнувшись, и проскользнул вдоль стенки в раздевалку, где в его собственном шкафчике уже ждала спортивная форма. Он оставлял её здесь, чтобы не таскать каждый раз с собой, а потом узнал, что можно не уносить домой, и, чтобы постирать, в интернате была своя прачечная. Детей, что жили здесь, обеспечивали всем необходимым — и едой, и водой, и одеждой. Вик видел их форму, коричневые брюки и пиджаки — Белые рубашки, но всё же... Наверное, для кого-то интернат действительно был домом, ведь некоторые семьи отдавали сюда детей, как только проявлялся дар, и обратно уже не забирали. Но сам Виктор чувствовал во всём этом не фальшь, но что-то такое, отчего ему бывало стыдно перед детьми здесь. У них казённые формы и кроссовки, шитые где-то в колонии, а у него фирменный костюм. У него новый телефон, а у них старые, едва ли не кнопочные. У него продолжать можно было долго. Но Нужно ли?» Вик нервным жестом взъерошил волосы, глубоко вдохнул, резко выдохнул и вышел в зал. «Опоздал, простите!» «Ничего, инструктор тоже опаздывает», — ответила Вера Александровна и скомандовала. «Перерыв!» Инструктором сегодня должен был быть Зашейн. К будущим указателям вообще постоянно приходили указатели нынешние. Рассказывали, показывали, делились опытом. Это считалось правильным. Это формировало связь. И Виктор очень этим проникся. Полюбил. «Обычно Заше Денис Игорович, поправился Вик, — «не опаздывает». Вера Александровна молча кивнула. У её рта залегли обеспокоенные складки. Она волновалась и даже не скрывала волнения. Хотя причин для него вроде бы и не было. «Ладно, вставай в строй. Займёмся пока...» Но договорить она не успела, зазвонил телефон. «Алло? Что? Сейчас? Сколько? Хорошо. Потому как менялось выражение её лица от радостного до сосредоточенного, Вик понял, что звонил за Шейн, что он на срочном вызове и что к нему нужно отправить ещё и ребят. Вот и практика. Так, Вера Александровна сжала пальцами переносицу, а потом скомандовала. «Витя, ты, Андрей, Игорь, Алёна и Паша, бегом в раздевалку, переодевайтесь. Берите с собой оружие, фонарики и ждите у входа. За вами заедут». «Будет полевая работа». Интернатовцы засуетились. Все четверо названных, исключая Вика, были почти что выпускниками, всем по 17. Ребят младше не взяли, значит, душа попалась серьёзная. Вик почувствовал, как внутри прокатилась дрожь радости. Он оказался прав. Страха, опасное переродившееся и сожаление. Жени с ним не оказалось. Он даже подумал, не написать ли ей, но решил, что не стоит. Маули, ли, почему она опять продинамила занятия? Может, нашла что-то поважнее? Сборы прошли быстро. А вот ожидание затянулось. Взволнованно переговаривающаяся кучка видящих, простояв на морозе минут пять, откочевала обратно в вестибюль. Поэтому, когда водитель приехал, ему пришлось им посигналить. Машин прибыло две, и это снова навело Виктора на мысль о том, что их ждёт вовсе необычная практика. Желудок скрутило, но ощущение казалось смазанным. А пока он пытался разобраться в нём, вовток за шею Зашейну загрузились Алёна с Игорем. На переднем сиденье у него уже кто-то сидел, поэтому пришлось идти ко второму водителю. Этого указателя Вик раньше не встречал. Суровый мужчина с коротко остриженными волосами, в которых блестела седина, не выглядел очень уж приветливым и разговорчивым. Но Вик все равно поздоровался. «Пристегнись!» — глухо проговорил указатель вместо приветствия. «И вы двое сзади тоже пристегнитесь!» Ехали в тишине. Даже Андрей и Паша молчали. Вик поглядывал на них в зеркало. На лицах ребят застыла сосредоточенность. Что они чувствовали, зная, что их везут навстречу смертельной опасности? Мимо проносился окутанный сумерками город. Солнце, невидимое за облаками, село, и темнота разлилась вокруг чернилами. Наверное, будь на улицах снег, она не казалась бы такой густой. Вик жал в кармане фонарик, в ладонь врезались ребристая ручка и острый уголок переключателя а там, куда они едут, тоже будет темно. Впрочем, какая разница? Сейчас он не один, а основную работу сделают указатели. Вик расслабил пальцы и решился задать вопрос. «А куда мы едем-то?» Центр, да и окраины и районы с их многоэтажками остались позади. По всему выходило, что душу обнаружили где-то за городом. Возможно, в одном из посёлков. Но ответ указателя Вика обескуражил. «В майский!» Перед глазами замелькали картины воспоминаний, ничуть не потерявших в чёткости детальности. Запертая дверь, красный глазок камеры, труп на бетонном полу, кровь на стенах, крики умирающих людей, крики людей умерших, Нездержанное обещание и рыдающее Женя. Почему-то Вик ни на миг не усомнился в том, что они едут к дому горешка, и к горлу подкатила тошнота. — Что с тобой, парень? — взгляд указателя ощупал Виктора и вернулся к дороге. — Ты побледнел? — Укачала, буркнул тот. Ему начало казаться, что реальность плывёт. Обычно кошмары так и начинались. Он каким-то образом оказывался в Майском, иногда его привозил туда автобус, иногда он уже был там и почему-то шёл в особняк. А иногда, в какой бы дом он ни заходил, то попадал в тот самый. Виктор прикрыл глаза, потом испуганно открыл, потому что сердце бешено забилось, и снова пришлось вцепиться в фонарик, да так крепко, что едва не сломался. Зато боль отрезвила. Может, оно и к лучшему, что сейчас он едет в то место. Он больше не похищенный и перепуганный мальчишка. Он не один. Может, новые воспоминания вытеснят старые, ослабят их, помогут справиться? Вик ухватился за эти мысли, начал гонять их по кругу. И когда машина въехала в Майский не только почти успокоился, но и начал испытывать нечто похожее на азарт и предвкушение. Элитный посёлок казался вымершим. Стройку рядом с домом горешка забросили, и пустая коробка слепо пялилась неостекленными глазницами. Казалось, здесь было ещё холоднее, чем в городе. Дыхание повисало в воздухе облачками пара. Вик захлопнул дверь автомобиля посмотрел на тех, кто выбирался из машины за Шейна, и увидел среди них Женю. Она была без шапки, и её розовые волосы пушились, перламутрово переливаясь и обрамляя бледное, без единой кровинки лицо. С ним что-то было не так. век замер, всматриваясь, а потом понял. Глаза. Зрачки настолько расширились, что от радужки остался лишь узкий светлый ободок. Женя поймала его взгляд и попыталась улыбнуться, но губы дрожали. «Так, все внимательно слушаем!» Раздался в морозной тишине голос зашейно. Он выступил чуть вперёд, и видящие тут же сбились вокруг него. «Внутри опасный переродок, поэтому никакой, я повторяю, никакой самодеятельности!» Он строго взглянул на Женю. Скворцова, понятно? Дождавшись Тихого, Понятно. Зашеин продолжил. Идем двумя группами. Первая моя, Скворцова, Коскинин, Горлин, вторая Петра Федоровича, Корляков, Петухова, Торжов. Вторая группа Страхующая, остается на улице. Петухова, ставь в карман. Заходим. Стоило зайти во двор. Как Вик почувствовал опустившийся купол, Алёна хмурилась, завистливо глядя в спину бодро шагавшему за зашёенным Игорю. Андрей и Паша разошлись, наверное, чтобы было больше точек обзора. А вот Женя замерла. Обычно она первая неслась вперёд, никого не дожидаясь и не слушая, но сейчас просто стояла на месте. И в её взгляде Как Виктору показалось, таилась тень пережитого в сентябре ужаса. Скворцова, Коскинин! грубо окликнул их Петр Федорович. Вам особое приглашение нужно? Вик тряхнул головой и двинулся вперед. Зашейн и Игорь уже скрылись за дверью, а присутствие переродившегося не чувствовалось. И куда идти было непонятно. В особняке гада горяшка. Несколько этажей, да ещё и подвал. Как выбрать верное направление? А если душа в той же комнате, где лежал труп несчастной девушки? Волоски на руках встали дыбом при одной мысли об этом. Вик замер на пороге и, оглянувшись, увидел, что Женя всё-таки пошла следом, медленно и неуверенно. Кажется, её била дрожь. «Ты знаешь, куда?» Негромко спросил её Вик, когда она с ним поравнялась. Женя кивнула и ускорила шаг, чтобы показать дорогу. Внутри, как ни странно, оказалось светло. Горел электрический свет. Пусть и искажённый, обесцвеченный куполом. Лежащий в кармане фонарик не понадобился. А вот нож стоило бы держать поближе. Вик достал его из рюкзака ещё в машине кое-как прицепив ножны на пояс. Но они сбились из-за того, что были неправильно закреплены, и теперь ему пришлось перекручивать их обратно. «Тебе нужно подобрать другие нужны, может, на клипсе или с рамкой для горизонтального ношения», тихо произнесла Женя, искоса наблюдая за его суетливыми манипуляциями. Сама она носила оружие именно так, на клипсе закрепив его горизонтально. Одежда, нож полностью скрывала. Но доставать, судя по тому, как легко клинок покинул ножны, это не мешало. Вики сдал неопределённое «ммм» и прислушался. Для дома, в котором находились монстр и указатель с помощником, здесь было слишком тихо. И точно в ответ на его мысли наверху что-то упало. По ощущениям, шкаф. Раздался приглушённый вскрик, а следом вой. Низкий, вибрирующий, буквально пробирающий до печёнок, он винтился в уши и вызвал приступ головокружения. Переглянувшись, Вик и Женя бросились вперёд. «Вот странные всё-таки люди-указатели», — думал Вик, перепрыгивая через ступеньку. «Сломя голову, лезут в пасть переродившемуся. И я, оказывается, такой же». Когда я таким стал? Ещё в сентябре он прятал глаза при виде душ, а его самым большим страхом было раскрыть дар. И теперь он тут, бежит с ножом в руке по лестнице в полузаброшенном доме своего похитителя. Когда Вик вбежал в помещение, его накрыло узнавание. Это была та же самая комната, в которой всё случилось. Смерть Горешка и его охраны. Смерть Гриши. Мониторы и системные блоки увезли, кровь отмыли. Но ощущение того, что это та самая комната, прорастала из самого нутра. Казалось, моргнёшь, и вновь окажешься там, в кольце стенающих душ, среди месива из останков, ещё секунду назад бывших живыми людьми. Вику на миг даже почудился этот тёплый тошнотворный запах с металлическим привкусом. «Осторожно!» — голос за зашейно разбил звон в ушах. Он стоял в углу, закрывая собой лежащего на полу Игоря, а душа замерла в десяти шагах от него. Удивительно, но она даже не выглядела страшной. Мужик в костюме, ну да, с серой плочи в струпьях и язвах, но это скорее вызывало омерзение, чем страх. Вот только в виске у него пульсировал синий огонь. Душа повернулась к Виктору. Оскалила чёрные губы в усмешке, обнажившие мелкие острые зубы, и снова завыла. Рядом с ней звук оказался ещё более убойным, чем на расстоянии. Вика словно по ушам с двух сторон хлопнули. Он непроизвольно вскинул руки и тут же почувствовал тычок в бок едва не сваливший его на колени. Женя отпихнула его в сторону и вовремя. Дезориентировав Вика, воем. Переродившийся бросился к нему, но нарвался на нож. Женя схватила душу за грудки, одновременно подтягивая к себе и одним точным, быстрым движением ударила клинком в висок, туда, где сияла посмертная метка. Момент, когда души беззвучно распадались серым пеплом, всегда завораживал. Время будто бы замедлялось, чтобы разогнаться в следующий миг и развеять всё, что оставалось от умершего. Но в этот раз век его даже не заметил, потому что Женя, совершив свой рывок, выронила нож, схватилась за голову и осела на пол. В центре той самой комнаты, того самого дома, снова выполнив свой долг и уничтожив душу, переродившуюся в монстра. Дорогу обратно Виктор почти не запомнил. Он сидел с Женей на заднем сиденье авто Дениса, прижимал её к себе и чувствовал, как бадлон пропитывается слезами. Она плакала, повторяя то имя Гриши, то я убила его. И сколько бы Вика ни шептал что-то ободряющее, успокоительное, это не помогало. Иногда он ловил в зеркале заднего вида пристальный взгляд за Шейна, и ему казалось, что указатель чувствует вину за то, что притащил Женю в то место, где она потеряла друга. Иногда к ним поворачивался Игорь. Оказалось, что монстр вырубил его мощным толчком в стену. Но сейчас парень чувствовал себя вполне сносно. Хотя Женина истерика явно выбивала его из кольи. Затихла Женя только, когда за шею настановил машину у подъезда её дома. Она подняла голову, на секунду прижала ладони к лицу и хрипло произнесла. «Спасибо». Ремень безопасности никак не желал отстёгиваться, не слушался дрожащих пальцев, поэтому Вик помог ей с ним. «Спасибо», — повторила Женя, скинув на него глаза. Её взгляд Виктору не понравился. Он не смог бы объяснить, что именно с ним было не так, но в нём читалось какое-то новое чувство, которого он раньше не видел. Уверенная обречённость, безграничная равнодушие. Она улыбнулась, не то ободряюще, не то прощаясь, и выбралась из машины. А у Виктора тревожно засосала в желудке. Улыбка была такой же жуткой, и неестественный каков взгляд. «Я провожу её. Домой на такси доеду», — бросил Вик, торопливо отстёгивая свой ремень и не отрывая взгляда от бредущей к подъезду фигурки. Он догнал её прямо у дверей и тут же придержал их, чтобы она могла пройти первой. «Зачем ты...» «Если бы Вик знал...» «Провожу. Куда? От подъезда до квартиры?» Что за глупости? И всё-таки он хотел убедиться, что с Женей... Всё, если не в порядке, прямо сейчас, то хотя бы будет. Хотел убедиться, что она хоть чуточку, но успокоилась. Не знаю. Виктор пожал плечами, наблюдая, как на табло лифта одна за другой сменяются цифры. Может, мне нравится на лифте кататься? Он сказал это излишне весело. Почти шутливо, надеясь, что Женя поддержит его ироничным комментарием. Но она промолчала. Её взгляд был устремлён под ноги, а пальцы, подрагивая, оглаживали крепившийся к поясу нож. Толстовка скрывала оружие. Но Вик знал, что оно там. И этот нервный жест будил в нём тревогу. «Я могу чем-то помочь?» Двери лифта распахнулись голодной пастью, и они шагнули в неё. Женя нажала на кнопку с цифры 5, не отрывая правой руки от ножа. Чёрная плотная ткань раз за разом проминалась, обрисовывая контуры ножен. Слева направо — кончиками пальцев, слева направо, слева направо. Иногда Женя надавливала так сильно, что контуры превращались в рельеф и отвести от этого взгляд почему-то оказалось очень сложно. Старый лифт скрижетал и скрипел, поднимая их всё выше. Пара выжженных кнопок походила на гнилые зубы. Вик сглотнул и посмотрел Жене в лицо. «Нет», — ответила она, когда лифт остановился, и его створки с повизгивающим скрипом распахнулись. На этаже царила тишина такая густая, что звук шагов по выложенному плиткой полу терялся в ней. Лестничная клетка в доме Виктора была совсем другой. В ней чувствовалась жизнь. Стояли детские и взрослые велосипеды. Откуда-то доносился приглушённый шум телевизора. Тянуло запахом еды. Здесь же всё будто вымерло. Не стоило беспокоиться. Женя приоткрыла дверь квартиры, обернулась. «Теперь всё будет хорошо. Прощай». «Я...» — дверь закрылась. «Напишу тебе утром». Вик потер скулу и, игнорируя лифт, пошёл вниз. Сосущее чувство в животе никуда не делось, наоборот, только усилилось. Женя вела себя странно даже со скидкой на её обычные странности. Ступеньки ложились под ноги одна за другой. Яркий электрический свет на лестничных пролётах загорался, когда Вик на них заходил, и Гас, когда покидал. Зашейн всё-таки придурок, что потащил их на практику туда, где они пережили весь этот ужас. Ладно, ещё его, Вика, он всё-таки мужчина, он сильный, а Женя. Сам же просил присматривать за ней. И что? до истерики довёл. Тяжёлая подъездная дверь застонала, выпуская Виктора в морозную синь, разбавленную оранжевыми пятнами фонарей, и закрылась до конца. Он вдохнул холодный воздух и повернулся, отчитывая пять этажей вверх. Свет в нужной квартире не горел, по рукам побежали мурашки. Может, ушла в ванную? Или вообще сразу спать? Но Устала всё-таки. Но какое бы оправдание Вик не пытался изобрести, вера в него не приходила, а тревога усиливалась. «Да что я в конце концов?» — зло подумал он, доставая телефон, чтобы вызвать такси. «Сказала же, что не нужна ей помощь. А сам ты в это веришь?» — отозвался внутренний голос. Она хоть раз просила о помощи, даже когда нуждалась в ней. Хоть раз смотрела таким пустым взглядом, «Хоть раз говорил о тебе, прощай!» Вик замер. А потом, рывком убрав, едва не выскользнувший из мига вспотевший ладони телефон, побежал обратно. И вновь вспыхивал и газ на лестничных клетках свет. И вновь ступеньки ложились под ноги. Но в этот раз всё окружающее сузилось до одной единственной мысли. «Пожалуйста, пусть я буду неправ». В груди быстрее и быстрее, разгоняясь вместе с сердцем, бился страх того, что дверь в квартиру окажется заперта. Рядом с ним хрупким светлячком сияло воспоминание о том, что Вик не слышал щелчка замка. Второй. Третий. Четвёртый. И, наконец, пятый. Вик влетел на этаж, рванул на себя дверь квартиры и едва удержался на ногах из-за того, что как легко и бесшумно она распахнулась. Вцепившись в косяк и выровнявшись, он почти ввалился внутрь и замер. Свет не горел, и Виктор не стал его включать, чувствуя какой-то суеверный страх. «Жень?» Собственный голос в серой тишине звучал незнакомо, хрипло. «Прости, я... я волновался». Вик переступил с ноги на ногу и нерешительно двинулся вперёд. За шкафом для верхней одежды обнаружилась дверь в спальню, а впереди светлым пятном виднелся проход, наверное, на кухню. У окна стоял стол, а перед ним — на полу. Женя! Взгляд Виктора заметался по комнате, отмечая всё больше деталей, от которых внутренности завязывались в узел. Куртка в углу, поверх неё толстовка, россыпь тёмных, поблёскивающих капель, ложица у Жениных ног, тусклое мерцание. Криша, сидящая у стола Женя, приподняла голову, посмотрела на него, но вряд ли узнала. «Прости, я не могу...» Вик почувствовал, как у него затряслась челюсть. Руки Жене. От запястья до локтя были повреждены, и черные змейки струились по коже вниз, пропитывая джинсы, собираясь и расползаясь по полу. А вместе с ними расползалась и Женина жизнь. Мне очень больно. Не слова, а шелест сухой листвы. Мысли заметались. Что делать? Она умрет? «Сколько ей осталось? Вызвать скорую?» «Чувствую, как его колотят». век скинул куртку. «Нет, скорую нельзя. Они увезут Женю в психушку. Тогда собери, сидиот!» Приказал он себе и опустился перед Женей на колени. Её пустой взгляд блуждал по его лицу. «Сейчас я...» Век достал из ножен свой клинок. Отрезал от одежды сначала один лоскут, потом второй. Ты только держись, Жень. Пожалуйста. Наложите жгут, достать телефон, набрать за шейна. Руки тряслись, а вымазанные в крови пальцы скользили по экрану. Алло? Денис. Вик и сам не заметил, как назвал за по имени. Денис, Жень, неплохо. Врача вызвать, не? Приезжай, пребил Вик. Но тон его звучал не жёстко, не холодно, а умоляюще. «Пожалуйста, приезжай!» «Жди!» Три коротких гудка и тишина. В этой тишине Виктор чудился шелест песка, перетекающего из одного сосуда часов в другой. Скоро он стихнет. И тогда... Стоп. Не думать об этом. Зашейн обязательно успеет. Ведь успеет же...